Русская женщина, по самому складу ее воспитания и жизни слишком легко мериться с участью приживалки. А потому и Арина Петровна не минула этой участи, хотя, казалось, все ее прошлое предостерегало и уберегало ее от этого иго. Не сделая она в то время ошибки, не отдели сыновей, не доверься и удушке, она была бы и теперь брюзгливой и требовательной старухой, которая заставляла бы всех смотреть из ее рук.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 Велим зажарить и всласть. С вами, дражайший друг, покушаем.